Кейт посмотрела ей прямо в глаза. «Я хочу, чтобы ты знала, что происходит, Дэнни. Я не стану ничего от тебя скрывать, ладно?» «Ладно», — тихо проговорила Дэнни. «Мы получили охранный судебный приказ. Мы запрашиваем его, когда хотим забрать ребенка из дома, если считаем, что там ему грозит опасность». «Но мне не грозит никакая опасность», — насупилась Дэнни. «Просто мама вспылила, вот и все. Я вывела ее из себя». «Нет, Дэнни», — произнесла Кейт твердо. «Взрослые не имеют права так обращаться с тобой. Никогда. Охранный приказ действует всего несколько дней. В течение этого времени мы должны обратиться за приказом об опеке. Это означает, что ответственность за тебя будет нести уже не твоя мама, а люди, работающие здесь, в Линден-Лодж. Улавливаешь смысл?» Дэнни покачала головой. «Смысла не было ни в чем никакого. Я просто хочу домой». Кейт взяла руки Дэнни в свои. «Я знаю», — проговорила она, — «знаю». «Но это пока невозможно. Твоя мать сказала, что ей трудно с тобой. А еще она просила». Кейт смолкла и посмотрела на Дэнни сочувственно. Лицо Дэнни вытянулось. «Она не хочет, чтобы я возвращалась, так?» «Она еще может передумать, Дэнни», — пообещала Кейт. «Люди нередко меняют свое мнение. Только для этого понадобится некоторое время, вот и все». Дэнни тяжело дышала. «Здешние девочки, — начала она, — те, с которыми я живу в одной комнате, они сказали, что все надеются вернуться домой, но никогда не возвращаются. Не слушай их, Дэнни. Все здесь будут стараться помочь тебе, тут за тобой будет должный присмотр». Дэнни внезапно сковал холод. Высвободив свои руки из ладони Кейт, она обхватила себя за плечи. и хотелось, чтобы Кейт ушла» убралась из комнаты из ее жизни и никогда бы не возвращалась. Каждый раз, когда Дэнни видела ее, она вроде бы пыталась помочь, а на самом деле только все портила. И дэни просто не умевшая ненавидеть, в тот момент ощутил острую неприязнь к притворщице, что сидит рядом и прикидывается, будто совершает благое дело. «Думаю, вам лучше оставить меня одну», — произнесла Дэнни. Кейт кивнула. «Как скажешь». «Скоро я снова заеду повидать тебя, а пока найду крестьян и объясню ему, как обстоят дела». Она поднялась и на минуту замешкалась, как будто желая что-то добавить, но в последний момент передумала и вышла. Дэнни не знала, долго ли просидела так, обняв себя руками, уставившись в пространство и чувствуя, что сердце ее готово разорваться. Время шло, а она все не шевелилась». Дикие мысли пробегали у нее в голове, мысли, которые никогда не возникали раньше. Может ей убежать, убежать домой. Возможно, увидев ее на пороге, мама смягчится. Впрочем, в глубине души она знала, что этого не будет, и боль от того, что она отвергнута, пронзала все ее существо. Она искала какой-то опоры, того, за что можно ухватиться, чего-то знакомого, уютного. Она осторожно отвернула край пухового одеяла, чтобы увидеть обрывки, оставшиеся от Мишки, единственного, что напоминало ей о доме. И это немногое было испорчено. Именно в тот момент раздался стук в дверь, которая творилась раньше, чем Дэнни успела ответить, и вошел Кристиан. Дэнни торопливо поправила край одеяла. «А, Дэнни!» — воскликнул Кристиан. «Вот ты где! Как дела, дорогая, привыкаешь?» Дэнни смотрела в пол, не отвечая. Кристиан на минуту задумался и продолжал. «Мне еще не встречались девочки, которые бы не любили горячий шоколад». «А ты любишь горячий шоколад?» Дэнни кивнула. «Тогда пойдем», — предложил с улыбкой Кристиан. «Пойдем ко мне и посмотрим, не найдется ли там чего-нибудь». Комната Кристиана была идеально чистой, хотя несколько обшарпанной. Все вокруг уставлено книгами. В углу — современный стереопроигрыватель и телевизор. Диван, два удобных стула, Внимание Дэнни сразу привлекла стопка комиксов, чуть ли не с нее высотой. Кристиан заметил ее интерес. «Выбирай, что хочешь», — разрешил он, но Дэнни мгновенно отвела взгляд. В другом конце комнаты находилась дверь, должно быть ведущая в спальню, но она была плотно закрыта. Кристиан показал на диван. «Садись, дорогая», — и включил электрический чайник на низком столике. Насыпал из банки немного коричневого порошка в кружку, добавил кипятка и протянул кружку Дэнни. Потом сел рядом. Некоторое время оба молчали. Кристиан внимательно наблюдал за Дэнни, пока она потягивала испускающий пар горячий напиток.